Панна Ганни принесла на подносе рюмки и кофе. Пропорхнула близехонько, окатив меня теплой волной. Запахла духами, молодостью. — Да, — подумал я, — это тебе не та гмина, в которой ты служил. Мы с газетки ели, а тут на поднос их подают. Руки у панны Ганны были длинные, кожа прямо просвечивала, и ногти накрашены красным. Словно никогда в земле не копалась, а с малых лет в гмине. Вам немножко послабее, пан председатель, сказала умильно, кладя махонькие ложечки на блюдца рядом с чашками. Послабее, послабее. И хлопнул её позаду точно свою юську. Она вроде бы засмущалась, но верно лишь потому, что при мне. и как косуля выскочила из комнаты. Ха — Ха-ха! — засмеялся Маслянка. — Ничего, девка, а? — Ты каждую так? Ты бы на моем месте то же самое делал. — На то она и власть. Одну хлопнешь, другую — нет, и знаешь все, что в гмине. — Да им это нравится. Обойдешь которую-нибудь, она потом ходит надутая. А видел бы ты эту нагишом. Эх, хоть с изного начинай жить. В меру раскормлено и все на месте. Не то, что в наши молодые годы. Помнишь, сколько было девок с кривыми ногами? С лица Матерь Божья, а ноги колесом. Теперь витамины. Ну и хлеб. Хлеб, брат, у всех его вдоволь. Вот и цветут девки, только пользуйся. Да что проку когда-то на юську обречен. И все из-за санации, можно сказать. Иногда, конечно, кое-что себе позволишь, только с оглядкой. Кто другой сделает ей ребеночка, а скажет председатель. И пусть не правда будет, а выгонит за шеей. Ну, выпьем. Он стукнул своей рюмкой об мою, отпил немножко. И я столько же, потому что следил, сколько он отопьет, чтобы не попасть в просаг. Раз уж вот такая чудная водка, что её помалу надо пить. Мерзость, казалось, то ли разбавленная чаем севуха, то ли мыльная вода, ещё прихлёбываю её как птичка. Не сравнить с чистой. Та бежит по горлу как бурный ручей и встряхнёт тебя, и лицо тебе искривит, аж боднёт куда-то, от макушки до пят почувствуешь, что ты это ты. И никто другой тобой не имеет права быть. Не то, что это моча. — Ну как? — посмотрел на меня свысока. — Ничего, — сказал я. — Видишь, надо разбираться, что хорошо. И для сердца полезно. Ты с сахаром? — Я нет. Научился не сладки пить. Он пододвинул мне сахарницу. — У вас теперь и сахарница есть, — сказал я. — А как же? Если подумать, не такая она и плохая жизнь. А будет ещё лучше, и цемента будет больше, и вообще всего. И никакие наряды не понадобятся, сопроводила в киподписи. Помнишь, с вёдрами когда-то было худо. Захочешь купить ведро, покупай в придачу книжку. А сегодня вёдер завались, цинковые, обливные, пластмассовые, жёлтые, красные, голубые. Игме не будет всё равно, кто для чего стройматериал покупает, на силосную башню или на склеп. Только нужно, так сказать, стоять на правильной позиции, лишнего не требовать. Посетовать, конечно, можно, но чтобы никому не во вред. А главное смело глядеть в будущее, не вспять. Производительность, планы, разведение скота, капиталовложения. показатели, вот какие нынче мерки, а не кровь и раны. На будущем еще никто ничего не потерял, а прошлое ни одного на бабах оставило. Заруби это у себя на носу, не прогадаешь. Не подумай только, что я тебя в сельхоз и артель заманиваю, даже если б хотел не тот нынче этап. Сейчас все добровольно. Ясное дело, надо помочь, когда люди хотят сообща хозяйство вести. От того освободить это в первую очередь выделить, но единоличника у нас тоже уважают. Пусть богатеет, мы не запрещаем. Возьми синяка. Каменный дом, машина, у бабы шуба, у самого шуба, у дочки шуба. И на книжке 2 миллиона. А с чего? С альна? И мы не против. Государству выгодно, пусть и он свою выгоду имеет. Кулак, середняк, бедняк это дело прошлое. Тогда, брат, диалектика так называла. Надо было тряхнуть мужика, чтобы революции не проспал, ну и чтобы меньше Господу Богу верил, а больше нам. К тому же требовалось показать, кто теперь власть. Но что было, то быльём поросло. Теперь рассчитывать не на что. Душу, брат, надо сменить. Сменить душу. Сегодня с холопской душой не проживёшь, а дальше будет ещё труднее. С классовыми разногласиями давно покончено. Снова мы все от одной матери. Нет сирот и пасынков нет, и ни про кого не скажешь, что он ничей. Враг понятное дело есть и всегда будет врагом. Такая уж его враждебная натура. Но не тот теперь враг, что стога поджигал или рожика убил. С тем врагом можно было худо-бедно жить. Сейчас человек сам себе враг. А это враг нызлиший, потому как в твоих мыслях скрыт, в том, что ты чувствуешь, к чему привязан, как цепной пёс. Раньше легко было узнать, в ком чёрт сидит. А нынче как узнаешь? когда нету чертей. Да как бы я хотел со своей прежней душой жить, меня давным-давно здесь не было. Не такие вылетали. А я, брат, издалека всё чую, когда ещё и пахнет ничем. Мне не нужны жаворонки, чтобы распознать весну. Верить только надо и не по большим праздникам, а каждый день, каждый час. А уж в служебное время в двойне верить изво Пусть даже вера меняется, а ты верь. Потому как хуже всего, если в тебе что-то надломится, тогда каюк. Раз два и нету тебя. Вроде бы ты есть, а нету. Юська моя мне говорит: ты ли ось словно в другой ряд на свет родился? Всё знаешь наперёд, обо всём имеешь понятие, а я молюсь, молюсь и ничего не пойму. Только вечно мне чего-то жаль. Недал? Оказалась бы глупая баба. Ну что, ещё по одной? Хорошо, что ты пришёл. С самого утра тяну во с кем-нибудь выпить. Хоть и нельзя мне сердце. Оглянуться не успеешь, как отстанешь. А потом уже не догонишь, не догонишь, брат. Холопью душа, она как старь. пешочком плетётся или на лошадёнке не спеша, чтобы упаси бог не нароком не перегнать дня. А для неё всякая дорога к смерти ведёт. Всякая жизнь крест. А тут тебя на реактивных самолётах летает, и века проходят не то, что дни. Ты летал хоть раз? Я летал во Францию. Юски сумочку привёз, себе трубку Может, начну курить? Тропки теперь в моде. Деревья, поля, реки, дома всё под тобой. Махонький, так и хочется зажать целую деревню в кулаке, да поглядеть у себя на ладони, как людишки живут. И кажется, ты ангел, или даже сам Господь Бог. Ещё тебе есть пить подают. Эх, с такой бы высоты управлять Только указывай пальцем. Ты то сделай, ты это. А щелкнул бы кого-нибудь по башке, Тот бы подумал, гром грянул с ясного неба. Или посмей кто тявкнуть, И обхрабреться этого к ногтю, чтоб знал. Или, скажем, субботник. Побарабанил по деревне пальцами, Земля трясется, все как один бегут. Не надо уговаривать, убеждать, просить. Хвать за космы, бери лопату, бери заступ, ну? Ведь сколько со всякой такой ерундой намытаришься? Говорю тебе, придешь в хату, так сразу бы завалился спать. Хорошо телевизор есть, поговорит вместо тебя с бабой, с детьми, за тебя их повеселит, за тебя взгрустнет. Лучше, чем ты сам. Нажми только кнопку, и можешь ложиться спать. Верил кто когда в такие чудеса? В радио не верили, в телефон не верили, а тут тебе картинки по хате летают ровно сны, твои, чужие, а ты знай, смотри. Может, скоро людям совсем перестанут сниться сны. Да и зачем они, честно говоря, нужны? Мучиться, потеть, рваться куда-то, убегать, от страха дрожать, и ещё неизвестно, чего этот сон сулит. В твое время на чем в гмине считали? На счетах? Одни счеты на всю гмину и были. У рожика на столе лежали, Чтоб всякий знал, что войт. А нынче видал? На каждом столе машинка. И сама считает. Сотни, тысячи, миллионы в один миг. Только стрекочет. А холопья твоя душа, байка эта, Турусы на колесах, можно сказать. Придумали ее паны, супротив мужиков, чтобы не бунтовались. Но панов давно уже нет, усадеб нет. Реформа была? Была. Два гектара получил? Получил. Значит, голод свой утолил. А не утолил, мы тебе еще прирежем. Вон, Валихов, залишь стоит. Они ее государству за пенсию отдали. Хочешь, бери, пожалуйста. Только знай. «С Холопской это душой, пусть у тебя хоть сотни гектаров, все равно жур с картошкой будешь есть и на редне спать, потому как всего тебе будет жаль, всего, кроме самого себя. Земля тебе уродит, соберешь урожай, не уродит, не соберешь, и слова худого ей не скажешь, чтобы она тебя на следующий год хуже не наказала». Самое большее обидню за неё закажешь или распятие ей поставишь святой этой земле, чтобы не оставила меня своей милостью, Петрушка Шимон. Только земля нынче тоже не верующая. Ей суперфосфат, ценомит, селитра, известь нужны, а не суеверия. Правду сказать, она и к людям меньше привязана, чем в былые времена. Плохой хозяин так она его и бросит, и к другому, к третьему пойдёт, кто лучше умеет считать. А холопья душа считать не любит, ей только бы пострадать. А зачем страдать, когда со счётом лучше выходит? Но холопье душа привыкла, что ей страдать предназначено, и земля для неё тоже только страдание. А землю-то жаль. Земля должна родить, брат. Мир всё больше жратвы требует. Целые горы жратвы высочанные, одна выше другой, и земля должна это всё давать, должна, хоть выпусти из неё кишки, обязана. А крестьянская душа, пускай отдохнёт в музее за все прежние времена, ей причитается. Пусть подтверждает людям, что были когда-то крестьяне. Молодёжь придёт посмотреть или туристы приедут. Туризм, брат, мировая проблема. Всё больше ездит людей туда-сюда. А вскоре, может, все до единого ездить начнут. Даже старые старики не захотят оставаться дома. Постучишься в одну хату, в другую, а нигде никого, будто люди открыли, что земля вертится, и сами пошли вертеться волчком. мало кто усидит на месте раньше брат если кто отправлялся в мир то либо его нужда гнала либо в армию шёл служить а нынче всякий туристом норовит заделаться будто никем другим уже быть не может это же сколько на всех надо на поездов кораблей самолётов дорог на члегов постояв ну и ясное дело памятников старины Есть памятники, нету, должны быть. Мы уже подумываем не приспособить ли нам Бонкову хату под курную избу. Без подвален, под солобенной стрехой, оконцы как дупло подойдёт. Бонкова могла бы курной хозяйкой быть, Бонк курным хозяином. Ще ли бы им сермяги насобирали ложек квашни, пенсию положили, понавешали б на столбы таблички: "Курная изба 500 м". Но бонки не соглашаются, требуют, чтобы им за это поставили каменный дом, а туда бы они ходили как на работу. Чего ещё в деревне покажешь туристам? Рожь, пшеницу не покажешь, что мол растёт Растет, но ну и пускай растет, или коров, что молоко дают, или что телята каждый день прибавляют от восьмисот до тысячи граммов. Ведь они тебе на это скажут, а почему у телят такие грустные глаза, а какие же еще должны быть? Жрут, сколько влезет, вот им и плевать на все, ничего вокруг себя не видит. И человек, как нажрется, тоже мало чего замечает, даже может с виду показаться несчастным. Разгляни к нему в желудок, счастье-то его вон и нагде? Так и у телят не в глазах счастье. Может, они увидели тех, кто их сожрать должен, потому и опечалились? Но туристум разве такое в голову придёт? Глаза говорят грустные, чёрт их дери, философы. А попробуй не дай такому мяса, посмотрим, спросит ли он тогда про глаза. Вот Крестьянская душа, это бы им подошло, печалься над нею в волю. И память никак-никак классовый, безвредный, можно сказать, самобытный, бремя столетий. Эх, брат, брат, ведь ты милиционером был, а не сознательный. И не такой уж и старый. Старше тебя с изного начинают. Более не взять, семьдесят лет, а строить ферму. Мартыка, лён сеет, Янчинский на цветную капусту перешёл. Успеешь ты со своим склепом? Не убежит. Да и может, недолго ещё будут хоронить в могилах, сжигать станут всех. Вот и не израсходуешься. Земли-то не больше становится, а меньше. Ещё когда она под заводом идёт, не так жаль, но под кладбище а людей прибывает и прибывает. И все должны когда-нибудь помереть. Посчитай, сколько понадобится земли, чтобы всех в могилах похоронить, да ещё в каменных. Эдык вскоре покойники всю землю займут. А нам куда? На луну? Да и смерть, скажу я тебе, уж не та, что была. Теперь как? Был человек и нету. А на его место уже сотни других прёт. Даже память по нему затопчет. А раньше, брат, помрёшь, в деревне Бреш остаётся, точно выбоенная на дороге. Раньше смерть, можно сказать, при людях состояла. Все в одном месте жили целую жизнь, вот смерть одного и была вроде бы общей смертью. А сейчас всё бегом и смерть бегом, точно на фронте. Слева, справа падают А ты вперёд и вперёд. Люди помирают не весь от чего, не весь когда. Не знаешь, можно ли ещё это смертью назвать. Даже хворать не обязательно, без причины мрут. Эвон, притомился человек и конец. А в былые времена притомиться сядет на межу, отдохнёт и дальше живёт. Мы брат так умрём, что на нас смерть знака не оставляет. Иной раз не отличишь помер кто или ещё живой. И ничегошеньки тебе не прибудет, коли помрёшь. Только от жизни ещё перепадёт кое-что. Вот и живи пока живётся. Долго? Годков пять не больше, а там глядишь, и могила не потребуется. Раз в печь и горстка пепла. Ни гроша тебе не будет стоить. Всё за счёт gminy сделаем. Ты тут несколько лет проработал, тебе положено. И в глиняной урне поместишься целиком. Неужто лучше, чтоб тебя черви сожрали? Это же мерзость, брат. Муха на руку сядет, и ты её сгонишь, а там целые полчища. Ты пашешь, тебе лучше знать, сколько всякой пакости в земле. Будут в тебе копошиться, как с позволения сказать, в говне. А ты даже и не почешешься. Откуда ты знаешь, что ничего не будешь чувствовать? Может, смерть она долгая, а не одна минута. Может и нет конца. А после огня что остаётся? Огонь вдобавок к честёнькой, чище воздуха, чище воды и даже совести чищ. А был бы ты первый в деревне, первый в гнине, Хотя зачем я тебе это говорю? Не согласишься, знаю. Холопье твоя душа, что в тебе скулит, не позволит. Ладно, пока спешить некуда. Хотя в будущее уже сейчас заглядывать надо. Не то запутаешь, либо откатишься назад. И что тогда? Снова в путь. Ну нет, брат. Я жизнь знаю. В конце концов столько лет при одном деле И на разных участках, здесь, там. И можно сказать, всегда, как солдат на передовой. А насчёт жизни прямо тебе скажу: тут я спец. Ни одного повыше себя скручу в бараний рог. От чего в гмине сижу, о чём мне здесь плохо. Сречуток, по крайней мере, падать невысоко, ну и мои 3 гектара при мне. Картошка своя, помидоры, огурцы, лук, морковь. Я, брат, жизнь знаю, как мало кто. И не потому, что учёный. Такая жизнь, про которую в школах учат, ни одному же шиш показал. Перемолола как мясорубка. Даже позабыла о нём. А я, видишь, вот он. В школах, конечно, таблицу умножения можно выучить, тоже говорят полезно, но жизни там не научишься. Можно много чего вколотить в башку и почти всё уметь, а жить не уметь. Потому как жизнь, скажу я тебе, это не только жизнь. Вроде бы ты есть, а она сама собой бежит. Хуже, лучше, под горку, в горку, а бежит. Ты родился, помрёшь, и вроде это и есть жизнь. Захочет повалить нас, захочет поднимет, возвысит, в яму спецнёт. А нам всё равно. Пусть по её будет. Живём и слава Богу. Куда ветер подует, туда и летим. Но нет, брат. Ни хрена не смыслит тот, кто так думает. Жизнь такое же ремесло, как любое другое. И может и за всех самое трудное. Сколько, например, должен учиться врач или инженер или даже профессор? 5-10 Да хотя бы и 20 лет. Получить диплом значит выучился. А жизни сколько годков надо учиться не сочтёшь. И диплома не жди. Да будь ты хоть семей пядей во лбу, а можешь ничего не уметь. Всё от человека зависит. Есть у него дар или нет. Иные пусть бы и две жизни прожили, ничему не научатся. А некоторым и вечности б не хватило. Уж кто олух, тот олух. Хотя я, понятное дело, ни в какую вечность не верю. Говорится так только вроде, это мера такая. Но и солнце всходит, говорится. А дитя малое знает, не всходит оно, земля вертится. Это все по привычке. Кабы не привычки, шаг наш длиннее был бы, поверь. и не пришлось бы на ощупь брести. Не слепые мы ведь, а иногда как слепцы. Точно по млечному пути идем, а идти-то, брат, надо б на по земле, и притом знать как. Ну, ясное дело, что-то должно светить, потому как ни в ком свечки нет, а у жизни свои извилины, колдобины, овраги, пропасти, омуты, ненастья, Чёрт и чего. Ещё говорится, жизнь течёт. Только некоторые думают, она от начала в одном направлении течёт. Вроде бы реки так текут, время так течёт. И вообще всё, что течёт, только так. Ерунда это на постном масле, брат. Жизнь сегодня в одну сторону повернёт, завтра в другую или ещё куда, и даже себе навстречу течёт и поперёк. И как хочет. Не то омут, не то туман, не то небесный простор. Нет своего пути. Не умеешь жить, шагнешь и утоп. А я могу хоть с закрытыми глазами шагать. В громоте я небольшой, есть и учене меня, да мне это особо и ни к чему. Зато в жизни такие не смыслят ни хрена. Жизнью, когда осторожно нужно, тогда осторожно. А если дорога свободна, вали вперёд. И прежде чем услышать, хорошенько прислушайся. Увидел не спеши, погоди, пока увидишь ясней. Но не думай, что так всегда. Это тебе не покер и не очко, когда известно, с чего ходить. Иной раз ещё никто ничего не сказал, а ты уже должен услышать. Ничего не видно, а ты увидишь. Замешкаешься, другие опередят. Ещё надо знать, что у тебя может заболеть и когда. А когда ты должен быть здоров, как бы пусть бы и болело. Хотя к крепкому здоровью радоваться не след. Известно, кто вечно на ходу, тот не может быть совсем уж здоров. У меня вот сердце, не знаю, здоровое, больное, но мне служит. Нужно болит, не нужно не болит. 100 докторов будут его слушать, и каждый другой скажет: "Понятное дело, сердце". Да ещё у председателя гмины вроде большая, а сердце, можно сказать, ноготок жизни при этом гминном теле. И уж одно я тебе точно скажу: помирать тоже надо с умом. Нехорошее ты для себя выбрал время, брат. В оккупацию, к примеру, время было подходящее. исторически, можно сказать, умирали за что-то, даже если тебя просто-напросто придавило бревном, или сразу после войны тоже неплохо было помереть на той стороне, на какой надо, конечно. Но сейчас ты хорошенько подумал, брат. Сиди себе на печи и не торопись. Тебе же даже хозяйство оставить нелегко. государству придётся забирать, а это значит в гмине. А я с теми, кто землю за пенсию отдаёт, уже не знаю, что делать. И похороны тоже бы за счёт gminy устраивать пришлось. Вроде у тебя братья есть, но братья в городе, то ли приедут, то ли не приедут, но и ты в гмине работал, заслужил хотя бы венок. А откуда на всё это средство взять? Он библиотекарьши тут мне: "Люди меньше стали читать, книжки только старые, а у нас молодёжь растёт. А у меня и на книжки-то денег нет. На бензин приходится из культуры брать. Думаю, что у меня часом кошки на душе не скрибут. Ещё как скрибут. Выйдешь и на рас поле поглядишь на хлеба, в груди делается тепло". Присесть бы где-нибудь на миже, послушать, как жаворонки поют. Но я себе говорю: "Эх, ты, председатель, а где же твоя сознательность? Ты должен новую жизнь строить, а сам старую в себе не истребил. Присядь, присядь. Не зачем уже будет вставать". Помнишь, при рожике весело в гмине картина. Мужик на валах пахал. Пришлось заменить Кто только не приезжал, на нее глаза пялил. Ну и намалевал мне тут один. Десять тысяч содрал. Гляди, теперь трактор пашет. Только между нами, брат, я до сих пор не могу привыкнуть. Все хвалят, а я как ни посмотрю, сердце болит за землю. Словно кто над ней насильничает. Иногда даже слышу, как она стонет, кряхтит. Спасибо, трактор громче ревет, прибавит газу и заглушит. Но посиди столько лет под такой картиной